Глава 10. Расставание. «Прошу кставу, господа. За тысячу лет вы, наверное, стасковались по земной пище». Пригласил Андроник, подходя к капитану. Они вместе со Светланой последовали за ним. «Помощник капитана, Майкл, если не ошибаюсь». «Нет, не ошибаетесь. Капитан Нинель Овчинникова». «Приятно, что вы запомнили мое имя». Посмотрела она выразительно. «Невозможно не запомнить имя такой красивой женщины». «Вы мне льстите, Майкл. Очень хотелось бы узнать, где вы были столько времени». Не смогли бы вы мне рассказать об этом?» Действовала она согласно разработанному с Адмиралом плану. Узнать максимум информации, несмотря ни на что. Это был тонкий психологический прием, основанный на банальной фантазии. «Конечно. С удовольствием». Тогда во время фуршета мы незаметно исчезнем для беседы. Многозначительно посмотрела она на него. А Сергея в это время осаждала вторая, капитан Ольга Новикова. И надо сказать успешно. А как же иначе? Задача поставлена. Надо исполнять. Одинокие и сголодавшиеся по женскому обществу мужчины могут рассказать многое. «Сергей, я приглашаю вас посетить мой корабль и рассказать мне свою захватывающую историю». Как бы невзначай взначай, прижавшись к нему своей высокой грузью, томно проговорила она. В такой ситуации Сергея отступать было некуда, да и не хотел никуда отступать. С удовольствием, Ольга. Тогда не будем тянуть время. Мой бот в транспортном ангаре. Что, прямо сейчас? Есть возражения? Да нет. Давай отойдем вон за тот выступ, чтобы нас никто не видел. Отошли. Сергей обнял Ольгу и за мгновение ока перенес ее на корабль. Не ожидавшая такого поворота событий, Ольга растерялась. «Мы на твоем корабле. И что дальше?» «Как ты это делаешь? Как ты нас перенес?» «Скажем, просто взял и телепортировал». А Майкл в это время уже уединился с Нинель на ее корабле. Взаимное влечение вспыхнуло как-то сразу и вдруг, и вот теперь они наслаждались обществом друг друга. У Сергея складывалось все примерно так же. Долгое одиночество обоих наконец пришло к концу. А что же девушки? Как они пошли на все это? Все просто. Новое общество не было обременено излишними моральными тормозами. Такие связи, такие отношения не считались чем-то из ряда вон выходящего. Удовлетворение обычных потребностей по взаимному согласию. А как же чувства? А как же любовь? Они как-то вымылись из сформировавшегося человеческого общества, уступив место чистому рационализму. Но эти открытия их ждут впереди. А сейчас они ни о чем не думали, кроме близости. Игорь понимал это, поглядывая на Светлану. Та, понимая, еще улыбалась, слегка пожимая плечами. Она перестала быть единственной женщиной в экипаже и стала единственной женщиной для Игоря. Его, кстати говоря, это вполне устраивало. Беспокоила только скорость, с которой происходили события. Но ему вместе со Светланой досталась другая роль. Роль скучная, но нужная. Общение с новой цивилизацией людей. Адмирал попросил уединиться с ним, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. «Игорь, вы позволите мне вас так называть, неформально?» «Конечно, Адмирал. Никаких препятствий не вижу». Буду рад, если мы перейдем на доверительный тон. Адмирал перешел в наступление. Андроник, мы открыты. Нам скрывать нечего. Согласитесь, ситуация сложилась, скажем, мягко необычная. Вы нас остановили, лишили связи с базой. Мы даже не знаем, кто вы и где вы были столько времени. Мне понятна ваша беспокойность. Понятно, что вы хотите услышать ответы на свои вопросы. Мы даже знаем о вашем запасном плане. Отвечу по порядку. Ситуация действительно необычная. Мы собирались к вам в гости в систему «Регула В» посмотреть, как устроилось человечество на новом месте, когда увидели вас, выходящими из кротовой норы, из чего сделали вывод, что вы покорили эту вершину и научились ими пользоваться. Нет, не пользоваться. Мы научились их создавать, генерировать, но энергии на это уходит прорва, а потом приходится долгое время накапливать для следующего прыжка. Что ж, это огромный прорыв, позволяющий человечеству путешествовать по космосу, без иронии прокомментировал Игорь. По поводу «Остановили» — это естественно. Первые люди за тысячу лет. Нужно посмотреть, что с вами стало, кем вы стали. Что касается блокировки связи, такая необходимость предиктована осторожностью. Возможно, вашей базе, вашему правительству, вовсе не надо знать о нашем существовании. Кто мы? Отвечу честно, до конца мы сами пока не разобрались. Это для вас прошло 1300 лет, а для нас – мгновение. Чувствуйте разницу. Все это время мы были здесь, во Вселенной. В той ее части, которая для человечества не видно, не наблюдается, но составляет основную часть а наблюдаете вы меньше 4% очень редкой материи Вселенной. Наблюдаете то, что очень редко встречается, и то, чем являетесь вы сами. Необычные, на наш взгляд, способности мы приобрели там же. Игорь, поделитесь знаниями с нами в этой области. В конце концов, вас за этим и посвали в эту экспедицию. Андроник, я ответил на твои вопросы предельно откровенно. Настолько, насколько это возможно в настоящий момент. И не требуйте от меня большего. Теперь, что касается обязательств, это вы сказали на всякий пожарный, а вдруг сработает... Не сработало. Перед кем отчитываться? И уж точно мы ничего никому не должны. Те, кто нас посылал, давно уже нет. В одном ты прав, Андроник. Какие бы изменения с нами ни произошли, мы остаемся людьми. А коли так, то должны вас, цивилизацию, беречь от необдуманных шагов. Расставим приоритет общения. Разумных рас у Вселенной много. Предпочтения мы, конечно, отдаем своей, родной цивилизации. Но это не значит, что мы находимся на службе у нее. Это жест доброй воли с нашей стороны. Странно это слышать. Вы, земляне, отказываетесь от нас, а те, кто вас довел до сегодняшнего состояния, упрек одновременно справедлив и нет. Да, мы воспитанники цивилизации планеты Земля. Я подчеркиваю это почему. Потому что планета Земля покинута вами в кошмарном погибающем состоянии, и не только она, а вся Солнечная система. Земляне колонизировали Регу-В, но это уже другие земляне, это уже другая цивилизация. Мы в одинаковом положении, нас объединяет общее происхождение, но дальнейшие пути у нас разные. Андроник служил молча, видимо, анализируя сказанное. «Игорь, из сказанного я делаю вывод. Вы не собираетесь возвращаться к нашей цивилизации? Мы не можем вернуться туда, откуда не уходили. Мы вернулись сюда, в свою Солнечную систему, на Землю, которую когда-то покинули. Земля не скоро придет в норму. Ты прав, Игорь. Мы варварски поступили с планетой. Виноваты мы. Виноват человеческий эгоизм. Вот прилетели, чтобы взглянуть на Землю. Я лечу туда с отроганием в сердце». Игорь задумался над чем-то. Посмотрел на Свету, которая не вмешивалась в разговор. Она чуть кивнула, соглашаясь с чем-то. «Хотите увидеть Землю прямо сейчас?» Задал вопрос Игорь и испытывающий посмотрел на Адмирала. Адмирал, конечно, хотел увидеть Землю, но просто боялся. В конце концов преодолел свой страх и ответил. «Я не представляю, как это возможно, но у меня нет другого пути, как согласиться. Предупредите кого-нибудь, что вы будете отсутствовать три часа. Можно сказать, что ведете переговоры со мной, чтобы никто не мешал. Камеры и звукозаписывающую аппаратуру я отключил». Андроник связался с секретарем и попросил ее не беспокоить и никого не пускать, потому что занят серьезным разговором с гостями, и повернулся к Игорю. «Я в вашем распоряжении». Игорь со Светланой встали напротив друг друга, попросили адмирала занять свое место в центре. После этого замкнули поле, исчезая из кабинета Андроника и материализуясь в рубке Проворного. «Адмирал, приветствую вас на борту нашего корабля Проворный». «Это невозможно», — прожептал Андроник. «Телепортация?» «Не совсем телепортация, но можно и так назвать». «А вы еще не открыли возможность телепортации?» «Нет, не открыли. Мы на пути ко многим открытиям. С твоей помощью мы сделали бы технологический скачок. В вашей цивилизации такой скачок ни к чему. Сейчас прибудут Майкл и Сергей, после чего отправимся на планету Земля». Действительно, минут через десять материализовали Сергей и Майкл в обществе девушек. Увидев адмирала и друг друга, смутились, возникла неловкая пауза. «Адмирал», — начал Нинель, — «мы...» «Отставить, капитан! Необычные события влекут необычные поступки!» Не нужно объяснять. Обе что-то хотели сказать, но адмирал остановил их предупредительным жестом. Потом, сейчас нам предстоит путешествие на Землю. Проворно исчез, чтобы через секунду материализоваться на орбите родной планеты. Вот и наша прородина, Типу проговорил Игорь, глядя на Землю, которая выглядела как бриллиант в ожерелье Солнечной системы, неспешно вращаясь. «Не может быть! Земля не может так быстро остановиться! Для этого нужны миллионы лет!» — задохнулся от увиденного адмирал. Девушки восторженно рассматривали планету и восторгались открывающимися видами. «Как здесь красиво. Вот бы побывать на поверхности», — чуть ли не хором сказали они. «Конечно, побываем. Только вот закончим разговор с Андроником и побываем». И обратился к Адмиралу. «Андроник, вы совершенно правы. Сейчас мы совершим небольшой экскурс на тысячу лет назад, когда мы увидели нашу планету». Адмирал хотел что-то возразить или сказать, но не успел. Картинка планеты внизу помутилась. А когда муть расселась, они увидели то, что экипаж Проворного тысячу лет назад. Грязно-серый шар, окруженный непроницаемым кольцом обломков на орбите, атмосфера которого бешено бурлила, и никакого намека на жизнь. Каменистая поверхность обнажилась, вода испарилась. Вот этот ад мы увидели здесь и на других планетах, где побывали люди. Так, всего за тысячу лет, адмирал был на грани срыва. Хотите сказать, восстановилось? Это мы восстановили. Через секунду перед ними снова вращался голубой бриллиант чистой воды. Вот так Адмирал обстоят дела в реальности, а теперь на поверхность. Через несколько минут они были на поверхности, на том самом пляже. Белый песочек, чистейшая вода, воздух, наполненный ароматами моря и каких-то трав. Белые облака безмятежно плыли по голубому небу. «Девочки, со мной!» – скомандовала Светлана, тем самым давая сразу понять, кто тут старший. «Я взяла купальники, переоденемся». Адмирал стоял, осматривался, не в силы сказать ни слова. Наконец, да речи вернулся к нему. «Вы совершили чудо. Это невероятно. Нетрудно даже осознавать ваши возможности. И кажется, я догадываюсь, для чего вы меня сюда пригласили». Он смотрел на них открыто, с искренним восхищением. «Вы правы. Нам пока нельзя возвращать этот бриллиант. Мы не заслужили это», — сказав, понурил задумчиво голову. «Андроник, только что вы решили судьбу планеты и свою судьбу тоже. Если вы так считаете, то, наверное, мало что изменилось?» «По большому счету, да», — печально отозвался адмирал. Искренность поведения адмирала подкупала. Он не фальшивил, а был откровенен. И Игорь решился сделать ему предложение. «Я предлагаю вам стать посредником между нами и людьми. На месте вам лучше все видно. Мы наделим вас соответствующими способностями, продлим жизнь. И когда вы сочтете возможное возвращение человечества на планету, обетованную, вернетесь». «Мне нужно подумать. А как же, молодежь?» Кивнул он на резвящихся в воде. «Пусть сами решают». «Это правильно. Я тоже давить не буду». Подошел к воде, потрогал. Стайка мелкой рыбешки прыснула в стороны. Вода ласкала кожу. Я был осторожен, но не зря. Экипаж Проворного действительно уже не люди. Кто они? Возможно, сами не понимали. Все сложилось не так, как мы предполагали и планировали. Хотя определенный эффект это дало. Андроник улыбнулся своим мыслям. Если я сейчас откажусь, то другого шанса у человечества вернуться сюда не будет. Да, мы несовершенны. Но я попытаюсь исправить человечество. Сделать его менее меркантильным и стремящимся к потребительству. Надо соглашаться. Игорь, повернулся к нему Андроник, отвлекая свое внимание от воды. Я подумал, сложно это все будет, но я согласен. Но есть проблема. Мне все же нужно посетить Землю, если я покажу ее такой, начнется обратная колонизация, и через сто лет это будет снова помойка. Спасибо тебе, а то я уже думал, что делать. С правительством нет смысла связываться. Начнется сплошная череда просьб и уход от решения вопросов по развитию цивилизации. Не совсем так, но в целом ты прав. После того, как мы колонизировали Землю-2, наши потребности только возросли, падает духовность, приоритет отдается роскоши. Ты не представляешь, цивилизация глупеет, потому что за нас все делают машины, автоматы, киборги, андроиды. Люди стали уходить в виртуальную реальность и жить там, в иллюзии, а в теле в это время жизнь поддерживает специальные социальные службы. Женщины почти перестали рожать. А зачем? Если есть инкубаторы, и можно заказать ребенка любого возраста с определенным набором качеств. Все это ведет к деградации цивилизации, ее вырождению. Не думал, что все так плохо. Неплохо, Игорь, а еще хуже. Но я справлюсь. Я там живу. Я знаю, как это сделать. Нужны серьезные трудности. Нужна угроза цивилизации. Нужно цивилизацию разбудить, чтобы она растрясла свой жирок. Нет, адмирал, не все так плохо. Если остались такие люди, как вы, значит, у человечества есть будущее. Три часа уже истекают, нам нужно возвращаться. Нас видело много людей, но это не страшно. Все эти воспоминания мы сотрем. Что касается девушек, Игорь бросил взгляд в сторону купающихся. Пусть решают сами. Я вот какой план предлагаю. Мы бросим вашу эскадру в прошлое на тысячу лет, прямиком к земле. Вы все поснимаете, наберете проб, и тема возвращения будет забыта надолго. А стирание не повредит экипажу. Ни экипажу, ни аппаратуре корабля. Оттуда все данные тоже исчезнут. Подошла мокрая после купания света. «План принимается. Теперь решим вопрос капитана моих кораблей». «Я понял. Вот прямо сейчас мы его и решим. Майкл, Сергей». Позвал он их. Все неохотно вышли из воды. Игорь коротко ввел их в курс дела. Они отнеслись с пониманием к возникшему вопросу и позвали своих подруг. «Девушки, вам сейчас нужно будет принять решение. Ситуация такая». Игорь в очередной раз обрисовал ситуацию, добавив, «Если останетесь, то будете делить все тяготы, лишения и радости экипажей своих избранников». Девушки сразу притихли, посмотрели на своего адмирала вопросительно. Он ответил, «Вопрос серьезный, это уже не задание. Мы все видим в ваших глазах нечто большее, чем просто увлечение. Такой шанс выпадает на миллион, а то на миллиард лет только раз. Вы отличные офицеры. Надеюсь, будете отличными спутницами Майкла и Сергею. Решать вам, какое бы решение вы ни приняли, я соглашусь с ним». Девушки были в шоке от речи Адмирала, так просто открывшего их план. Попросили отойти с ними избранников, посоветоваться. «Давайте, время поджимает. Не затягивайтесь решением, ребята. Решайте там побыстрее». Минут 15 в стороне шла бурная дискуссия. Наконец она закончилась. Игорь уже стал терять терпение. «Мы посоветовались и решили остаться на звездолете Проворной. Майкл перебил ННЛ. «Игорь, девушки квалифицированные специалисты. Главное, что хотят остаться с нами. Про задание и прочее мы сказали». Это не было для нас сюрпризом, но стало дальнейшее развитие событий. «Короче, они остаются», — ответил за всех Майкл. «Ребята, не нервничайте, я вас понимаю», — ответил Игорь, подняв руки вверх. «Мы не против, но они должны это сделать осознанно, понимая, на что идут. Вы им рассказывали, что их ожидает, какой будет их жизнь. Они не такие, как мы, и не смогут обладать тем набором особых качеств, которым обладаем мы. Вечное скитание по вселенной — вот наш удел. Готовы ли они к такому будущему?» «Готовы ли вы разделить с вашими избранниками такую жизнь? Если да, милости прошу состав экипажа проворный». Возразители оспорить сказано: ни Майка, ни Сергей не могли. Игорь сказал правду. Поэтому они повернулись к своим спутницам с немым вопросом в глазах. Ольга и Ненель переводили взгляд то на Игоря, то на Адмирала. Наконец, взгляд остановился на своих избранниках. В этом взгляде отражалась вся борьба, которая вела сейчас в их душе. Оставить теплую уютное гнездышко цивилизации и привыкнуть в омут неизвестности и приключений с неясным будущим, кочующий по Вселенной командой, с мужчинами, которым только зарождались еще непознанные, но волнующие чувства. «Простите нас, адмирал, мы оставляем службы и остаемся». «Что ж, ваше решение, так тому и быть. Но на службе в космическом флоте вы остаетесь, только переводитесь на звездолет проворный». «Браво, адмирал, я согласен», – похлопал в ладоши Игорь. А Светлана не очень веселилась, понимая, что наступает время разборок и интриг. «Три женщины на корабле – это много». Она с прищуром на них еще раз посмотрела и подумала. «Ладно, куда мужчинам без женщин? Пусть остаются. Воспитаю». Через некоторое время они уже находились на борту проворного. Девушки успокоились, приняв решение. «Итак, действуем согласно плана. Только, Андроник, как вы объяснить исчезновение двух капитанов?» «Наша работа опасная. Придумаю что-нибудь». А проворный уже находился на прежнем месте перед эскадрой регулянцев. «Хорошо, если ваша помощь в этом вопросе не нужна» то мы вернемся втроем, проведем все необходимые мероприятия. Адмирал возглавит эскадру, я и Светлана сотрем данные аппаратуры и воспоминания о нас у экипажа. Адмирал депо попрощался с экипажем, со своими офицерами, те даже заплакали и через некоторое время материализовались в том самом кабинете, из которого исчезли три часа назад. Адмирал нажал сенсор и обратился к адъютанту. «Доложите обстановку». «Все в порядке, Адмирал, без происшествий. Личный состав празднует возвращение в Солнечную систему». Адмирал удивленно посмотрел на Игоря. Тот улыбнулся и развел руками. «Проверьте, остались ли данные о нас в интеллектуальных системах?» На запрос адмирала ответили отрицательно. В момент входа никаких посторонних объектов не наблюдается. «И еще, адмирал, по поводу капитанов ваших кораблей. Я приглушил интерес команд к их судьбе. Все, что вы придумаете, будет воспринято с полным доверием». «Спасибо, Игорь. Сейчас вы исчезнете, а я буду думать, что все случившееся сон». «Не сон. Ты тогда сможешь с нами ментально связываться», подумав и представив меня. Информация во Вселенной передается мгновенно на любые расстояния. Твой организм укреплен и обновлен. Также ты должен знать, в галактике Андромеды в звездной системе мирах живут три необычные цивилизации. Расстояние до них приличное, но пройдет время, и люди будут путешествовать по Вселенной свободно. Эти расы знают о нашем существовании и почитают вас. Раса Лэмилов, таких разумных деревьев, считает вас друзьями и союзниками. Вторая раса Тесеев, цивилизация Морфов, Они могут принимать любой облик, очень сильная раса, тоже друг. Есть еще раса креветосы, хитрые и жестокие, сейчас живут на своей планете, изолированы нами. Не посрамите нас и все человечество в целом. Игорь, такие расстояния. До Андромеды больше двух с половиной миллионов световых лет. Ничего, лиха беда начала. Мне вот такая мысль в голову пришла, а может вам вовсе туда не летать, к Земле? Информацию я закачаю в корабельные компьютеры, образцы обеспечу, видеоматериал будет. Все доказательства о состоянии Солнечной системы у тебя будут на руках. Было бы неплохо, только что делать со временем экипажами? Я вот что предлагаю. Экипажу мы внушим, что сюда вы прилетели, уже изучив состояние Земли, и накапливаете энергию для прыжка в свою систему Регула В. Зарядкой не торопись, заряжай подольше, изучай полученные материалы. Что касается связи, то это космос, всегда может случиться сбой. И вот еще что. Я понимаю, с чем тебе придется столкнуться. И как долго бы длился процесс перерождения цивилизации, поэтому я решил сделать подарок. У тебя появился дар манипулировать людьми, дар внушения. Используй его осторожно. Хорошо. Давай сделаем так, как ты предложил, по избежанию всяческих неожиданностей. Отлично. Я все мероприятия провел. Нам пора. Удачи тебе, Андроик. Держи нас в курсе дел. И до встречи. Они тепло попрощались, а Игорь со Светланой медленно растворились, будто призраки. Андроник тряхнул головой. Она была чистой. Мысли текли ровно и неторопливо. Он четко знал, что делать и как. «Адъютант, пригласи руководителей научных отделов на совещание по результатам анализа состояния Земли и Солнечной системы. В честь пропавших без вести на планете Земля капитанов кораблей начать процедуру прощания согласно уставу. Первые помощники исполняют обязанности капитанов. Приказ подписан. Капитанам – произвести накопление энергии для прыжка в систему Ригу-В. Вот и все. Я начал новую жизнь». Мысль перебил вошедший аттютант с докладом о том, что руководители научных отделов на совещание прибыли и ожидают. «Ну что же, теперь повоюем». Довольный, подумал он, направляясь на совещание. Очутившись в рубке проворного, осмотрелись. «Никого. Только Фил бессменно нёс свою бесконечную вахту». «На что ты хочешь, Игорь?» «Ну да. Надо подумать, как упорядочить жизнь на корабле». «Думаю, не сейчас. Ты знаешь, следующий наш шаг? Что нам делать дальше?» «Честно говоря, свет нет». Может, надо было вернуться на Землю? Светлана уже открыла рот, чтобы согласиться, но не успела. По кораблю, словно судорога, прошла дрожь. Предметы, да и они сами стали искажаться. Проворные хватили с энергии. Говорить стало невозможно. Перешли на телепатическое общение. «Игорь, что происходит?» «Не знаю, у меня такое чувство, что меня пытаются разорвать на части». «Меня тоже. Возникли Майка у Сергей с тем же вопросом». «Не знаю, что происходит. Давайте попробуем узнать». Они трансформировались в элементарь, все сразу стало понятно. Из-за их манипуляций эфир начал скачкообразно расширяться за счет разложения темной материи, видимо, чрезмерно задействованный при воссоздании Земли. Процесс мог принять необратимый характер. Темная материя сжималась, увеличивая гравитацию, но эфир не сдавался, наращивая силы антигравитации. Наступал апогей противостояния, через мгновение наступил перелом. Эфир постепенно успокоился, силы гравитации и антигравитации пришли в равновесие, и жизнь вернулась в прежнюю колею. Аномарные связи перестали разрываться, ситуация стабилизировалась. Они вдруг отчетливо осознали титанические масштабы такой борьбы. Она велась постоянно по всей Вселенной, и причины тому были разные. Не только действия экипажа Проворного. Наконец пришло понимание сложности ее устройства. Конечно, никакого взрыва и в помине не было, в прямом понимании этого слова. Вселенную с ее законами создавали высшие силы. Но что это за силы находились за гранью восприятия. Команда Проворного почувствовала, что стала частью информационного поля Вселенной с возможностью использовать эту информацию, и, что самое важное, они могли трансформироваться в обычную материю и трансформировать в обычную материю. «Возвращаемся», — передал Игорь и устремился к проворному. «Материализовываться не будем, а то как чаша весов не качнулась в сторону эфира». Проворный пострадал, его корпус был изъеден словно ржавчиной, внутренних структур изменения не коснулись. Они быстренько нарастили разваженный свой обшивки, и звездолет стал выглядеть как новенький. Обсудим ситуацию. «На мой взгляд, мы становимся такими мобильными стабилизаторами Вселенной». «Уменьшение темной материи привело к усилению эфира и, как следствие, к расширению Вселенной», — высказал свое предположение Игорь. «Несомненная связь прослеживается. Наращивание массы темной материи ведет к стабилизации Вселенной», — ответил Сергей. «Я так не думаю», — возразил Игорь. «Это две взаимосвязанные стихии. Усиление одной, эфира, ведет к расширению. Если гравитация темной материи станет слишком большой, — Это приведет к сжатию Вселенной и, как следствие, тоже к гибели. Победа любой стихий ведет к гибели Вселенной. Правильно, мальчики. Значит, между ними должен быть баланс. Сила гравитации должна равняться силе антигравитации. И тогда Вселенная будет стабильна всегда. Кто бы спорил? Только чему равняется этот баланс? Узнаем все со временем. Несомненно, одно – эта борьба ведется на уровне микромира в огромных минусовых степенях. Опасность миновала, и они трансформировались в обычную аномарную материю – в людей. Фил все так же работал на своем посту. При их появлении бесстрастно доложил. «Капитан, за время вашего отсутствия, в тысячных секунды, ситуация на звездолете стабилизировалась. Девушки в порядке, находятся в своих каютах». «Спасибо, Фил. Вы слышали? Всего три тысячных секунды? А мне показалось, что прошло, по меньшей мере, несколько месяцев?» Удивленно произнес Майкл. «Удивительно, конечно. Но это лучше, чем тысяча лет». Философски заметила Света. «Встает насущный. Как быть с этими вашими девушками, ребята?» Они могли погибнуть. Не поторопились ли мы, взяв их на звездолёт, пойдя на поводу ваших желаний?» Майкл и Сергей стояли, понорив головы. «Что тут ответишь?» «Светлана права. Кругом права. Но расставаться с девушками не хотелось. Да и как тут пойдёшь назад?» «Они им поверили, пошли за ним. И нате вам, пожалуйста. За всё это возвращайтесь домой». «Ребята не виноваты. Так сложились обстоятельства. Назад мы не пойдём. Потеряем лицо перед людьми, перед собой». Услышав такие слова, Майкл и Сергей с надеждой посмотрели на Игоря. «Что-нибудь можно сделать?» — робко спросил Майкл. «Есть одна мысль, но я не знаю, как вы к ней отнесетесь». «Да говори уж, не тяни!» «Мы тут со Светой перед катаклизмом думали предложить вам пожить всем вместе на планете. и Отдохнуть, прийти в себя». «Вот было бы здорово!» — перебил его радостно Сергей. «Погоди радоваться. Произошедшие события серьезно скорректировали наши планы. Девушки не владеют нашими способностями. Они обычные. Если вы даже наделите их определенными способностями...» то это их не спасет, и в следующем цикле противостояния материи они погибнут. Поэтому предлагаю вам пожить с ними на Земле. Думаю, они будут рады. Там для этого все есть. Дадите начало новой расе, расе людей с другими способностями, которые создадут уникальную цивилизацию, основанную на нетоварно-денежных отношениях. «А на чем же?» – заинтересованно спросил Сергей. Игорь понял. Зерна его слов упали на благодатную почву и дают восходы. Ну, например, на любви, взаимовыручки, взаимопомощи. Я понял перебил его Майкл. «Они создадут рай на Земле». «А почему бы и нет? Как же тогда люди, живущие в системе Регу В?» заволновался Сергей. «Придумаем что-нибудь. Время есть. Вселенная большая. Найдем им планету еще лучше. Об этом рано говорить. Это дело далекого будущего». Сергей посмотрел на Майкла. «Ну, что скажешь?» Майкл повернулся к Игорю. «А как же вы?» «Мы займемся тем, чем мы должны заниматься. Будем стабилизировать Вселенную. Если потребуется ваша помощь, позовем». Нам будет приятно осознавать, что вы являетесь основателями новой цивилизации. Цивилизации-созидателей, а не разрушителей. Мы будем знать, что Вселенная стала лучше. Что к тем 4%, которые есть, прибавится еще чуть-чуть Вселенной. Это так необходимо.